Глава шестьдесят восьмая. Будущее – это не приговор. Дайнеке не хотелось возвращаться в свой номер. Представив, что там лежат Фимин вещи, она взгрустнула. В ее душе образ Фимы не совмещался с образом жестокой преступницы. Дайнека прошла мимо входа в гостиницу, поднялась на мост, где постояла минут пять, глядя на воду. Потом перешла на другую сторону канала и зашагала по набережной. Мимо проплыл катер. Присвытовавшись у плечала, он спокойно покачивался на волнах. Дайнека прошла мимо, но услышала отчетливое «Эй!» Обернулась. Набережная была пуста. Тогда она взглянула на катер и увидела черноволосого мужчину, стоявшего у руля. Он помахал ей рукой. «Эти итальянцы!» Пробомотала Дайнека и зашагала дальше. «Эй!» Снова продвучала ей в спину. Не обращая внимания, она продолжала идти. «Дайнека!» Родался вдруг женский голос. «Эй!» Она обернулась. У борта катера стояла элегантно одетая женщина. Ее голова была повязана стильным платком. Лицо скрывали темные очки. «Вы меня?» спросила Дайнека. Женщина поманила ее рукой, обтянутой тонкой кожаной перчаткой. Она подошла ближе. Пытаясь разглядеть красавицу, Дайнеку не так-то легко было ошеломить. Но то, что произошло дальше, ввело ее в состояние, похожее на ступор. Женщина сняла очки, и она узнала вне Фима. «Уезжай!» сказала Дайнек. Сегодня вечером тебя арестуют. Ты уже всё знаешь? Знала ещё вчера. Надя опустила голову и с усилием проговорила: "Ты должна понять. Я не умею жить по-другому". Она подняла лицо и посмотрела в глаза Дайнек. "Куда ты теперь?" спросила та. "Пока не знаю. Заранее не загадываю. У таких, как я, будущее не факт". Дайнек тихо сказала: "Будущее не приговор. Его всегда можно изменить". Илья Лиска улыбнулся Наде. Возьми. Что это? спросила Дайнека, глядя на пластиковый пакет, который протянула ей. Надя как одрила. Внутри документ, купчая на дом и соглашение. Дайнека аж оломлённо уставилась на пакет. И не вздумай благодарить. Отдаю потам, что для меня они совершенно бесполезны. Надя горестно усмехнул. Бог даёт ровно столько, сколько ты заслужил. Попробуй. Может быть, получится у тебя. Сказав это, Она сняла перчатку и показала синенькое стеклянное колечко. «Я буду помнить». Ступив на борт, Надя легко спрыгнула на причал и крепко обняла Дайнеку. «А теперь мне пора. Прощай». Она вернулась на палубу и крикнула водителю. «Андиама». Дайнека проводила взглядом удаляющийся Катю, потом достала мобильный телефон и позвонила в контору братьев Дели Петси. В два часа полудня в адвокатской конторе собрались все приглашенные. Дайнека пришла вместе со Стивеном Бергсеном. Она принесла документы и положила их на стой. «Но как?» «Ради всего святого», — спросил Алберто. «Главное, все бумаги здесь, остальное я расскажу потом, в присутствии команданта Монтани». Усевшись с кресла, Энрико придвинул к себе документы и взял заранее приготовленный партнер. На омгновение, подняв глаза, он склонился над купчей, собираясь писать в нее имя Дейнеки. «Стойте!» Все, кто был в комнате, включая специально приглашенного нотариуса, Обернулись на возле Дайнеки. Она подошла к Стевину и сказала, «Стевен Бергстен – прямой потомок Никола Береньона, незаконно рожденного сына Николая Бережного и баронессы Эйнауди. Я побывала в приюте Святого Николая и готова предоставить необходимые документы». «Это большая неожиданность, не Ирина. Вы все-таки нашли себе замену». Энрик непроизвольно поднялся с кресла. Отчего же раньше молчали? «Вы отказываетесь от наследства?» Алберто с недоверием смотрел на Дайнеку. К наследству я не имею никакого отношения. Думаю, нам необходимо отложить процедуру. Старик-нотариус встал и направился к выходу. Остановившись, он обернулся. По крайней мере, до тех пор, пока вы не определитесь с тем, кто наследник. «Нет, стойте! Мы не можем больше откладывать!» «Это невозможно!» В равнобой закричали братья Делепец. В конце концов, Энрик решил взять ситуацию под свой контроль. «Синярина Дайнека, вы действительно этого хотите?» да. Не задумываясь, ответила та. Ну что ж, желание синьорина? Энрико приготовился заполнить графу. Ему скорее хотелось покончить с этим затянувшимся делом. Нет. Теперь все взоры устремились на Стивена. Ну что еще? Взорвался Алберто де Ля Пец. Это несправедливо, сказал Стивен. Я отказываю. Наследство по праву принадлежит ей. Нотариус снова направился к двери. А это уж позвольте решать нам. Энрико вписал наконец в кучу имя Стивена. К тому же Синьорина ясно выразила своё желание. Вместо того, чтобы возмущаться, поблагодарить её. Затем он встал, и его место занял Натани. Он не спеша, поддружил на нас очки и отложил в сторону футляр, потом склонился над бумагами, поднял глаза и заявил: "Я не могу засвидетельствовать это". "Почему?" гневно воскликнули братья Делепецци. "Я видел эти бумаги сегодня утром и всё объяснил той синьоре". "Какой синьоре? Не видишь?" прорычал Энрико. Сегодня утром ко мне приходила синьор. Она хотела вступить в право собственности. Но я объяснил ей, что это невозможно. Как странно. Она должна была вам всё рассказать. Документы имеют неидентичные подписи. Посмотрите. На соглашении есть гербовая печать баронессы Эйнауди, а на купчей её нет. Здесь только роспись. Нотариус торопливо встал и попрощавшись, удалился. Склонившись над столом, братья в недоумении разглядывали обе бумаги. Но соглашение, рядом с росписью Баранс, действительно был печатный оттиск две латинские буквы ЕЕ и герб в два поля с виноградной лозой. Всё кончено, прошептал Альберт и взглянул на брата. Потом они оба посмотрели на Дайнеку и Стевена Беркстена. Понимая, что должен огорчиться, тот ощутил только облегчение. Дурацкая улыбка расползалась по его лицу. Энрик обошёл вокруг стола и опустился в кресло. Боюсь, вы не совсем понимаете, о чём идёт речь. Это печальная оплошность, допущенная 100 лет назад при оформлении документов, помешает нам всем до конца выполнить свой долг. Он вздохнул и продолжил медленно говорить. Всё состояние, недвижимость, деньги, картины останутся ничьими. А самое главное, главная потеряна надежда. Картины? Дайнеков скинула голову. Почему? Это собственность, а собственника нет. Мы ни на что не имеем права. Они так и останутся. Она не договорила. При виде ее побледневшего лица в разговор вмешался Алберто. Не волнуйтесь, сеньорина Людмила. Конечно, раз уж комната вскрыта, мы отдадим картины на реставрацию. Но потом снова закроем их там. Со всеми предосторожностями, конечно. О галереи? Об этом придется забыть. Я сам позвоню сеньоре Дзанкино. И Алберто добавил. Конечно, мы постараемся найти возможность. Может быть, существуют прецеденты. Но, увы, надежда слишком ничтожна. Увы,